Глава 10. В это же время на океанском фронте. Англо-германское военно-морское соперничество в Атлантике и в Индийском океане в период с мая 1940 по июнь 1941 года ⁇ крайне интересный и весьма поучительный эпизод Второй мировой войны. Если отбросить в очередной раз все мифы о жуткой агрессивности Германии и тотальной беспомощности Великобритании, характеризующийся безусловным преобладанием на этом театре военных действий, просвещенных мореплавателей. Немцы, в соответствии со своей теорией войны на коммуникациях, поначалу стали действовать по лекалам, заготовленным еще в 20-е годы, чему немало посодействовал авторитет адмирала Рёдера. То есть, осознавая, что их военный флот не имеет ни единого шанса в генеральном сражении, он и генеральные сражения немецкие адмиралы исключили поначалу из своих планов в принципе. Но слепо полагаться на доктрину адмирала Гросса немцам было не с руки. Слишком мало боевых кораблей, предназначенных для рейдерства, было у них в наличии. Потеряв адмирала графа фон Шпее, немецкие флотоводцы решили, что войну на коммуникациях дешевле будет вести вспомогательными крейсерами. С мая 1940 по декабрь 1943 -го года в морях было задействовано 9 таких кораблей, переоборудованных из гражданских судов. Их история поучительный рассказ о том, как нарастание средств противодействия надводному рейдерству со стороны англичан постепенно сделало идею о самой возможности ввести надводное пиратство абсолютным и полным анахронизмом.